и вышел в общий коридор. Он шел, легкий, как перышко, в изжеванной одежде, с одеялом на плечах, плащом, подметавшим его следы. В одном месте он остановился, отколопнул от стены мажущийся, крошащийся кусок штукатурки и съел. Не удержался и отколопнул еще один. Чумазое лицо побелело от мела. Он миновал спальни старших и классные комнаты, поднялся по лестнице и прошел в коридор воспитателей, чистый и сухой, где не было трещин в стенах и ниоткуда было брать штукатурку. За одной из дверей гудел телевизор и слепой задержался его послушать. Наконец он остановился у двери лося. Осторожно нажал на ручку, хищно сутулись, приготовившись бежать при малейшем шорохе. Дверь открылась и он вошел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 Сиамис начал сползать в яму. Прыгать он боялся. Из-за ноги. Хромой стоял на самом краю. Рекс покосился на него, на злую, безгубую прорезь рта, и, зажмурившись, рухнул на одной ямы. Кот от его падения совсем обезумел. рыжий молнией понесся по стенам, срываясь и мяукая. Рекс ощупал ногу, убедившись в ее целости, попробовал поймать его, но кот не сдавался. «Не могу поймать!»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 Цепочкой белых пижам они спустились по лестнице, отворили наружную дверь и вышли во двор черные от безлунной ночи. Такой же цепочки прокрались к подвальным окнам и сели перед ними на землю, а потом легли. В подвале, оборудованном подвар, бесновались старшие. Окна вспыхивали оранжевым и зеленым, стекла дребезжали от топота танцоров, в разноцветном калейдоскопе метались темные фигуры. Замерев, мальчишки смотрели внутрь.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 Они лежали, терпеливо уткнувшись носами в холодную подвальную решетку, моргали, ослепленные вспышками, и им казалось, что они вправду что-то видят. Лежа между сиамцем и фокусником, кузнечик глотал цвета. Оранжевый, зеленый, белый, синий и воющую музыку.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 Кузнечик поднял голову и насторожился. Голос он узнал сразу. Песня была другая, но голос тот самый, что кричал из подвального окна. Кузнечик сел прямо. Голос шептал и стонал над столами и головами старших. Сквозь водные потоки лучи выглянуло заходящее солнце, и комната стала золотисто-лиловой. Не важно, что это была не та песня. Кузнечику казалось, что и это он знает.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 Кузнечик зажмурился, потом открыл глаза и отстукал на клавишах то, что помнил и без бумажки. Выдернул листок и спрятал в карман. Он был расстроен. Дирижаблем. Потому что не мог понять, при чем тут дирижабль. Они толстые, неуклюжие и давно уже вымерли. А еще тем, что старшие знали про стекло. Что это он его выбил. — Самое обидное, — сказал Кузнечик. — Самое обидное, что это кто-то из вас им рассказал.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 «Кто кому чего сказал?» — не выдержал Ванючка. «И кому чего надо было услышать?» Горбач опять свесился вниз. «Про стекло», — сказал Кузнечик. «Про то, что я его разбил. Старшие знают». «Это не я», — выпалил Ванючка. «Я чист. Никому никогда». Сиамин зевнул. Горбач возмущенно завозился в одеялах. Слон ковырял карман комбинезона. «Я им сказал, что Кузнечик очень хотел вас выпустить».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 Повезла. Сев на свою кровать, слон осторожно ощупал голову.